Рассказ 12: -й. Как малютки-эльфы увидали цирк. И какое они в этом цирке устроили представление. Много лесов, пустынь и озер пролетели малютки-путешественники на спинах ласточек. Много раз на пути их восходило и заходило солнце, загоралась и потухала луна. Раз, когда ласточки на ночь выбрали себе для отдыха рощу, недалеко от какого-то небольшого местечка. Наши малютки решили отправиться туда посмотреть, что в нем достопримечательного. Предварительно они, однако, условились, что к утру вернуться снова к своим спутникам-ласточкам. Первым побывал в местечке Чумилка Ведун, и вскоре прибежал к товарищам с приятной вестью. «Идите за мной, идите!» — кричал он. «Я открыл нечто замечательное». Малютки бросились за ним. Дошли до полотняной палатки, раскинутой на большой площади, и стали заглядывать во все щели и отверстия. Более храбрые взобрались по веревкам на крышу палатки, надеясь, что оттуда лучше видно, что творится внутри. Прибежала и Мурзилка. В своих узких сапогах с длинными носками он едва поспевал за братьями. Весь запыхавшись, Мурзилка спросил, что там такое, господа? — Что такое? — Цирк! Настоящий цирк! — закричал ему в ответ, заглядывавший в щели доктор Мась-Перемась. — Цирк? Неужели цирк? — громко воскликнул Мурзилка. — Пустите меня скорее! Я очень люблю цирковые представления! Хотя в щели далеко не все было видно, малютки не отходили от палатки и внимательно следили за всеми упражнениями в цирке хлопая время от времени в свои маленькие ладошки. «Господа!» — предложил вдруг подбоченье с шиворот на выворот. «Не дать ли нам в этом цирке особое представление? Мы так давно не веселились?» Прекрасная мысль. «Чудесно! Отлично!» — раздалось со всех сторон. Крошки расположились поблизости в ожидании ночи и той минуты, когда хозяин странствующего цирка отправится спать. Едва только за ним закрылась дверь, как в палатку через щели и отверстия вползли эльфы. Началась такая кутерьма и возня, о которой трудно себе составить понятие. Доктор Мась-Перемась первый вскочил на лошадь. Вслед за ним через бумажные обручи, которые держали заячья губа и детка-бородач, прыгнул маленький человечек по имени Скок, изображавший клоуна и вместе с доктором на одной лошади прокатился при громких аплодисментах всех находившихся в цирке. Десять акробатов ходили по натянутому канату, причем шесты падали частенько на голову сидевшей публики, состоявшей из маленьких же человечков. Это, однако, не мешало человечкам аплодировать артистам. Не совсем удачно вышло представление на котящемся шаре, Акробаты с вертушкой во главе все слетели, и шар проехал по ним. Однако они отделались только страхом, не причинив себе никакого вреда. Мурзилка, пустая голова, во все время представления сидел на возвышении и, изображая директора цирка, кричал и распоряжался. Никто его, однако, не слушал, как он не злился и не сердился. К утру довольные зрители вместе с крошечными артистами и акробатами оставили цирк. У всех болели ручки от аплодисментов, а Мурзилка совсем охрип от крика. Все были довольны своими проказами и горели нетерпением найти новую забаву. Бедный хозяин цирка понять не мог, что произошло ночью в цирке. Вещи лежали в беспорядке, бумажные обручи валялись на полу, скамейки раздвинуты, лошади в пени. Пока он приводил все в порядок, эльфы добрались до стоянки ласточек и с первыми лучами солнца отправились снова в путь.